Глава 3. Нерыбные места типа Греции Хайш любил теплый климат и солнце. Он предпочел бы Афины, но знал, что лучше не высовываться и уж точно не оказываться в тех местах, где искать стали бы в первую очередь. А маленькие города в любой точке мира похожи этой непроходимой скукой и ощущением, будто все грандиозное происходит где-то в другом месте. А здесь даже ни одного рассветника некому нервы потрепать унылыми летними вечерами. Он пытался отслеживать появление новеньких экстрасенсов, они чувствуют разломы и прочие приятности, но здесь даже таких не попадалось. В процессе борьбы со скукой Хайш совершенно случайно нашел себе презабавное развлечение. Увидев на местном форуме жалобу о призраках, направился туда. К счастью своему обнаружил аж целых трех полтергейстов, невинно убиенных подростков, которые теперь принялись мстить всем проживающим по соседству. А многоквартирнике пошла такая слава, что новых жильцов и пряниками не заманишь, а старые арендаторы спешно уезжали. Изгонять призраков по Рассветному Хайшу было неинтересно. К тому же злобные духи охотно шли на контакт с демоном. Они и поведали имя убийцы. Хайш разыскал того, притащил в этот дом и наслаждался его мученической смертью. Труп сжёг на месте, ремонт попортил, зато ни единой зацепки для полиции не оставил. Призраки после законченного дела навсегда исчезли из этого мира. Хозяйка дома, для которой Хайш представился экзорцистом, не могла подобрать слов благодарности. Она щедро оплатила работу, но Хайш вернулся позже уже в её квартиру и вытянул из сейфа все драгоценности. После чего, на всякий случай, снова поменял один маленький городок на другой. Внешность-то примечательная, такой красоте сложно бродить по грешной почве и не быть запомненным. Место поменял, а азарт остался. Через некоторое время он объявление дал, твердо вознамерившись заниматься такой работой. Это же просто находка, и весело, и убивать можно, сколько влезет, и ни один рассветник не придерется. Демон, борющийся со злом. Хайш решил, что обязательно разместит этот слоган на рекламном баннере. Однако еще через некоторое время он дошел до очередной гениальной идеи. Дел было катастрофически мало. Таких масштабных полтергейстов, как в первом случае, вообще не попадалось. Только мелочевка, типа гулей, раскапывающих могилы. И ни одного рассветника поблизости. Когда эта идея появилась в голове впервые, Хайш начал анализировать тщательней. В самом деле, в некоторых местах было прям скопление и темных и рассветников. Вон, в известном тоже в совсем небольшом городке аж целых полторы штуки, а где-то тихо с обеих сторон. Похоже, что рассветники появляются там, где нужны больше всего. А нужны они больше всего вместе со сосредоточением неприятностей. Неприятности в одном месте стекаются или спонтанно, так часто бывает в мегаполисах и центрах вращения бабла. Или удивительно, что хайш не допёр до этого раньше. Тёмные не чувствуют точные места разломов но ощущает прилив сил и настроения. Потому чем ближе эта точка, тем чаще там будут появляться злобные призраки, демоны, исполняющие желания и прочая братва. Если логика верна, то вывод неутешительный. Самые веселые города будут наводнены рассветниками, места разломов будут наводнены рассветниками, рассветники прикончат Хайша, а уж потом, посмертно, будут разбираться, что он типа за хороших, хотя бы косвенно. Выходило так, что если он даже найдет новый разлом, то там его будут ждать очередные неприятные борцы за неведомые ценности. А в других местах убивать нечисть сложно по причине ее фатального отсутствия. В крупных городах всегда есть место развернуться, но там его рано или поздно заметят знакомые полузнакомых и по цепочке передадут тем, с кем встречаться Хайшу жизненно не нужно. Или сначала найти разлом, а уж потом встречаться. Как ни крутил Хайш эти мысли месяцами, Но путь был один – вернуться обратно. Там его хотя бы местные знают. И тогда он впервые пожалел о том, что сделал с Алисой. Ведь почти наладил дружеские связи, и вот. Но все же решил рискнуть. Хотя бы удостовериться. А вдруг то впилила, что это был самый настоящий подарок, пережила муки совести и теперь ждет его с распахнутыми объятиями. Вместе с рассветниками. И вся троица – омываясь слезами благодарности, проводила бы Хайша к разлому и заявила бы, что он зря по греческим деревушкам бестолку кукарекал. Кроме того, у него там осталась полуразрушенная недвижимость, что в текущем финансовом положении неплохо. Хайш явился в город ночью. Оказалось, что целых две спальни остались целы, даже вандалы не тронули. Неплохо. В одной комнате можно жить, а в другой устраивать вечеринки. И придется перетерпеть скромности. Хайши свет не стал зажигать, чтобы проверить целостность проводки. Пока он не хотел бы рисковать быть обнаруженным, а в этих руинах, похоже, его давно уже не ищут. Он знал, с кого стоит начать, чтобы прощупать почву. С самого слабого звена. Алиса может попытаться вцепиться ему в глотку, Илья даже может успешно вцепиться ему в глотку, а вот Марина не должна быть так же агрессивно настроена, как первая, и такой же опасной, как второй. Не обозначая своего присутствия, Хайш наблюдал со стороны, исчезая всякий раз, когда появлялись двое ненужных. Ему следовало вначале поговорить с Рассветницей, а уж потом все остальное, потому только за ней он и следил. А она неплоха, достойная героиня для американских комиксов. Стала вся такая себя раскованная, самоуверенная, любому уличному хулигану в глаз может дать. Против сильного демона слишком слабая и неуклюжа, Но для кадра в комиксе вполне. Хотя Хайш предпочел бы переодеть ее в черный латексный костюм. Он подошел утром, когда она вышла на пробежку. Это входило в ее обычное расписание и гостей ждать не стоило. Марина побежала по уже известному маршруту, потом замедлилась и просто пошла. Нет, все же некоторые скиллы она прокачать не успела, поскольку сначала она остороженно повернулась вправо, а потом и вовсе уставилась на Хайша. Почувствовала его присутствие безо всяких амулетов. Но плох тот рассветник, который за 10 метров не чует демона. На лице ее читалось скорее удивление, чем ярость. Очень хороший знак. Хайш? Я? Привет. Тебе идет эта прическа? А я всю думал, что же это за стиль такой? Куски неровной шерсти. Он подошел ближе. Она спонтанно отступила на шаг, но до сих пор в ее реакции не было вопиющего неприятия, только обескураженность. «Зачем ты вернулся?» Хайш выдал самую очаровательную улыбку, на которую был способен. «Уж точно не воевать!» Она, будто сама не могла определить, как реагировать на его появление. Марина не боялась, не злилась и не испытывала бурной радости. Хорошо, что сама с собой начала рассуждать. Этим давала пищу и для его понимания. «Тебе лучше уехать, Хайш. Мы помним, что ты сделал, но все равно убьем, если ты только дашь повод. И ты напрасно приходил к Алисе с угрозами». Этим испортил всю благодарность. Приходил к Алисе с угрозами и ни слова про нового хранителя, подозрительно. Разве рассветница не обязана рвать и метать за убийство невинного? Хайш слегка наклонил голову набок и уточнил. Я приходил к Алисе, потому что мне был нужен разлом, но сделала ли ей что-то ужасное? Марина вздохнула, потом нехотя кивнула. Я много думала об этом, Хайш, и не знаю, как относиться к тем событиям. Я видела, как ты рисковал жизнью ради нее. Потом ты пришел к ней в палату. Да, в городе было полно рассветников, но уже тогда все прекрасно понимали, ты мог прикончить ее сразу же, мог сделать что-то жуткое, мог вернуться чуть позже и отомстить через родных. Илья говорит, что демоны мстительны, и ты этого не сделал. Я не могу не думать о том, что ты поступил намного лучше, чем мог бы. ого гошеньки го, -го. и опять ни слова о хранителе. Похоже, что Рассветница не в курсе. Это ли неудача? Хотя Хайша обычно фартит. Но здесь прям 10 из 10. Надо добивать свой светлый образ. Хайша склабился. Я был в Греции. Знаешь, чем занимался? Мочил полтергейстов. Азартно и прибыльно, как оказалось. Но ее реакция почему-то была не слишком восторженной. Марина нахмурилась. И что? Теперь ты стал положительным героем? Уж что, а врать Хайш умел. Может быть. Ты ведь сама заметила, что я после общения с вами стал немного не таким демоном, каким обязан быть демон. Кто знает, вероятно я могу приносить пользу, особенно когда наскучило приносить все остальное. Она почему-то не сводила с него сосредоточенного и не слишком дружелюбного взгляда. Говорю уж прямо, Хайш, зачем ты вернулся? Неужто разлом все еще открыт? А это она о чем? Хайш еще на подъезде к городу ощутил знакомый прилив энергии. Да и разлом свеженький полгода едва есть. С какой стати ему закрываться? Хочешь сказать, что кто-то из демонов его высосал? Не удержался он. Насколько я знаю, нет. Но закатник сообщил Илье, что шесть месяцев максимальный срок. Какой умный закатник. Видать тот самый, что продал информацию демонам. И будет продавать снова. Особенно навешав рассветнику лапшу на уши, что бояться уже нечего. Хайш подбирал каждое слово, чтобы попадать точно в цель. Так и есть, вряд ли разлом еще существует. Тогда зачем ты вернулся? Она наконец-то начала раздражаться. «Я же рассказывал, хочу бороться со злом. А злу бороться со злом в одиночку как-то плохо выходит. У меня это, харизма в другую сторону заточена». Она расслабилась и раздражающе расхохоталась. Хайш пережил этот припадок. «Нет, ты серьезно? Хочешь работать с рассветниками, демон? Нет, я, конечно, сообщу друзьям, пусть тоже посмеются». Но уже сейчас могу огласить результаты будущего голосования. Не торопись с выводами, суицидница. Я могу быть полезным. И у меня до сих пор жива одна гончая. Он с нажимом выделил последнее, напоминая о своей жертве. И это сработало. Не могло не сработать. Марина ответила спокойнее. Я помню, что мы живы благодаря тебе и твоему псу, Хайш. И только по этой причине я сейчас с тобой разговариваю. Но не рассчитывай на большее. Я оптимист. Он подмигнул. Марина, не прощаясь, побежала в обратном направлении. Демон – профессиональный мошенник, потому он всегда чувствует, если врут. Марина была полностью искренней, она говорила именно то, что думает. И все прошло лучше, чем Хайш ожидал. Вполне вероятно, они к нему не захотят обращаться. Так они и в прошлый раз не хотели. Надо просто подождать, пока прижмёт. А если у всей троицы примерно такое же настроение, то ждать придется недолго.